Глава двадцать девятая «Сегодня», — подумал Ранмир Аль-Хали, едва открыв глаза, — «они должны явиться в Золотой дворец с Сьорена-Рабора, Чихуана и Фригамы, чтобы принести присягу новому правителю. И сегодня же он положит к ногам Чикиты ее империю, как и обещал. Вчера они не смогли увидеться, Ранмир был занят активизацией торпед, а потом переговорами». Да, все, что касается вчерашней атаки с воздуха, делал Намир, но его надо контролировать. «Скользкий, как змея», — характеризовал Намира Аль-Хали Сиргор. «Между ними явно что-то происходит. Такого же мнения и Иньес. Вашему старшему брату нельзя доверять, мой сьор». Что же касается Шаи, то о его двойной игре Ранмир подозревал давно. Разумеется, Махсуд докладывает наследнику дома альхали обо всем, что происходит в покоях его младшего брата. Но шай пока не опасен, зато полезен. Ранмир наскоро позавтракал и направился в тронный зал, узнать, все ли готово для церемонии присяги. Все уже были в сборе. Сир гор и леди Иньес с заспанными лицами, махсуд с неизменно угодливой улыбкой и Намир, который, казалось, и вовсе не ложился. «Вести из анклавов есть», Спросил Ранмир, не кстати вспомнив, что Чикита не пыталась с ним связаться со вчерашней луны. Наверняка узнала о разрушениях в Чихуане. Но тратить время на уговоры Чикиты Ранмиру не хотелось. Его сегодня ждали дела гораздо важнее. «Они молчат, мой сьор», — усмехнулась леди Иньес. «Гляньте-ка!» — встрепенулся махсуд который отличался отменной реакцией. И сейчас он первым увидел активизацию сферы. Нарабор вышел на связь. «Что Ранмир тронул пальцем клавишу на панели управления. «Ответить. Неужели Ранье решил остаться верным дому Тадрарт? Тогда война. Приветствую высокородного Ранмира Аль-Хали», — официально сказал сьор Халлард. «И тебе жаркого дня, Ранье», — кивнул Ранмир. «Что надумал?» «Я готов прибыть в Игнис, чтобы тебе присягнуть. Но у меня есть условия. Я не люблю, когда мне ставят условия. — нахмурился Ранмир. — Но говори, так и быть. Дом Халлардов остался без наследника. В этом твоя вина, Ранмир. Я хочу, чтобы Нарабор сохранил свою независимость. — В составе империи, как подчиненный столице Анклав, — напомнил Ранмир. — Хорошо. Но я хочу, чтобы ты признал наследником дома Халлардов моего внука Дестона. — Бастарда? — В нем много высшей крови. — Ты просишь слишком много ты тоже. Что ж... Ранмир задумался. В конце концов, что он теряет? Серхот уязвим, он даже не высший. Ранмир помнил их поединок. Будь его воля, Серхот давно лишился бы головы. И ничто не мешает Сьору Ранмиру альхали это повторить. Пусть Ранье какое-то время потешится. Так и быть, я принимаю твои условие Нет, вырвалась у Намира. Этого не будет. В чем дело? Резко повернулся к ему Ранмир, краем глаза заметив, как вздрогнул махсуд Сирхот не станет с Йором! Никогда! Я твой старший брат, Ранмир, и я тебе приказываю! А я твой император, и ты мне присягнешь сегодня вместе с остальными, как наследник Калифаса. Отныне никто не смеет мне указывать, что делать. Рынье, твое условие принято, но с моим встречным. — Чего ты хочешь, Ранмир? — глухо спросил с Йор Твой внук-бастард станет сьёром при условии, что женится на грате. В империи найдутся подходящие. Леди Иньес, не удержавшись, хихикнула. А император-то не промах. Зеленоглазой малышке Алоле не видать Дестона как своих ушей. Она-то хочет замуж, а придётся согласиться на роль любовницы. Так лучше уж император, чем просто сьёр. «Мне это по душе», — с облегчением сказал Сьор Рынье. «Разумеется, брак наследника моего дома должен быть политическим и никаким иным». «Вот мы и договорились». «Я прибуду в Игнес по первому твоему требованию, Ранмир альхали — поколебавшись, добавил Рынье. «Все почти готово для церемонии присяги. Ждем остальных. Вдруг и у них есть особые условия», — усмехнулся Ранмир. Он уже ждал бури и гадал, что происходит с братом, и Сершай как-то странно себя ведет. Едва экран погас, Намир накинулся на своего императора. — Ты обезумел! Как бастард может быть наследником дома? — Так ведь у Халлардов никого не осталось. — Есть мои сыновья, они высокородные. — Ченмир еще ребенок. — Ты можешь назначить в нарабор Шамира. Он не намного моложе Дестона. — Намир, остынь! халарды готовы принести мне присягу, а я не готов с ними воевать Нарабор слишком уж далеко или я чего то не знаю ранмир заметил как брат переглянулся с сером шае вот кого надо прижать к стене и вытряхнуть из махсуда все а лучше подослать к нему иньес леди обладает удивительным свойством вытягивать секреты даже у такого праныра как сершаи, но почему то доводят все услышанное «До ушей сира гора. Для Ранмира же главное, чтобы эти трое были заодно и действовали во благо своего Сьора. С остальным он со временем разберется». Поскольку Намир молчал, император примирительно сказал. «Не будем собачиться. Тем более, что на связи Чихуан». Ранмир кивнул на вспыхнувшую сферу. «У меня такое чувство, что моя коронация скоро начнется». «Я и мой дом...» Присягаем вам, император, в верности, и клянемся на крови высокородных, что мы, Халларды, ваши верные вассалы, отныне, и пока мрак не поглотит нас и наш дом. Ранье Халлард встал на одно колено и приложил правую руку к груди согласно традиции, прежде чем произнести клятву верности Ранмиру альхали Рядом также на одном колене стояли Шарль Готвер и Атель Закатекас, четвертым был отец Ранмира. «Я и мой дом присягаем, отныне и пока мрак не поглотит нас и наш дом, вассалы!» Ранмир альхали паршиво себя чувствовал в белой с золотом мантии Тактакора. И его корона оказалась мала, она еле держалась на самой макушке, но Ранмир мужественно терпел. За спинкой его трона стояла заплаканная Чикита. Не такой первый меч империи представлял свою коронацию. Но четыре великих дома принесли ему клятву верности. Отныне Ранмир — законный император. Первый из дома альхали И теперь императорским цветом станет пурпур, а мантия тактакора отправится на свалку истории. Так сказал бы Намир, книжный червь. Ранмир же скажет к демонам, во мрак. Отныне в империи правит меч, а не книга. «Раз уж вы все здесь...» Ранмир обвел взглядом своих вассалов, глав четырех великих домов. «То, может быть, останетесь на свадьбу? Церемонии не будет долгой, обещаю». «Куда ты так торопишься, Ранмир?» — усмехнулся Атльзакатекас. «Моя младшая сестра только что овдовела. Празднество по случаю свадьбы длятся десять лун, согласно нашим традициям. Я бы подождал, но, боюсь, Чикита ждать не может». Ранмир обернулся к стоящей за его троном невесте. «Я предпочла бы соблюсти приличие», — тихо сказала она. «Если я не потороплюсь, то могу обрести империю, но потерять при этом любимую женщину», — с тревогой подумал Ранмир. «Мне срочно надо действовать». «На подготовку к свадьбе времени нет», — резко сказал он. «Да и у вас с Йоры, нет поводов для веселья. Каждого ждут неотложные дела». «И ты прекрасно знаешь, какие!» — вырвалось у Шарля Готвера. Ранмир встал. «Поэтому я, император и верховный жрец храма пяти, объявляю свой брак с Чикитой Тадрарт, урожденной Закотека с Законным. Вы все тому свидетели, с Йоры!» «Не хочешь ради приличия пройти в храм?» — насмешливо спросил Рынье Халлард. «Все здесь присутствующие прекрасно знают истинное назначение храмов. «Святости в них нет никакой, зато есть арсенал. Вам не кажется, что кощунственно как раз-таки клясться в любви и верности, стоя на боевых торпедах?» В голосе Ранмира была издевка. «Но как ты объяснишь это народу? Что именно?» «Глашатые объявят о нашем браке в беднейших кварталах и точка. Вы в ежедневном листке тисните новость на первой полосе. Император Ранмир женился». Церемония состоялась по всем правилам. Все, кто умеет читать, узнают. — Но раньше вся империя 10 лун пировала, — тихо напомнила Чекита. — Раньше три столицы не лежали в руинах. простиранье 2 но тебе надо разгребать побережье. — Спасибо, что напомнил, — зло сказал Сьор Халлард. — Так как, Сьоры, мой брак с Чекитой Тадрарт заключен? — Забери тебя, мрак, ранмир! вскипел Атль Закатекас, и, наткнувшись на ледяной взгляд Ранмира, тут же поправился. Император! Забери тебя мрак, император! Повтори это, Атль! Я не расслышал. Прости. Сегодня или через тридцать лун, но ты все равно женишься на моей сестре. Независимо от того, признаю я, ее старший брат и глава дома, этот брак законным или нет. Ты все правильно понял, кивнул Ранмир я могу взять вас в заложники и заставить его признать. — Коль вы все сюда прибыли, добровольно, — подчеркнул он. — Давайте не будем усложнять. — Я беру эту женщину, — он кивнул на чекиту которая с самого начала предназначалась мне. — Напоминаю, я беру свое. И мы начинаем жить по новым правилам. Отныне мой малый совет, мой брат Намир, Сир Гор, Леди Иньес, Сиршаи и Грата Чикита. Ранмир заметил, как его отец торжествующе улыбнулся. Ранье Халлард передернулся, а Шарль Готвер скривился. Более или менее спокойным выглядел Сьор Атель, потому что в совет вошла его сестра. А значит, Закатекасы снова у власти. Чикита без сомнения будет докладывать старшему брату обо всем, что происходит в Малом Совете, несмотря на разногласия. Значит, надо занять императрицу так, чтобы у нее не осталось времени на посещение его заседаний. Предлагаю подписать мирное соглашение. Шай, бумаги. Мигом появился столик и увесистая пачка документов. Чикита, ты можешь идти, — с улыбкой сказал Ранмир. Остались формальности. Императрица кивнула и направилась к дверям. Видно было, что ей не по себе после такого странного бракосочетания. «Ну, подпишем мы это», — Ранье Халлард кивнул на чернильницу с пером. «А какие гарантии?» «Конвенцию о торпедах главы великих домов тоже подписывали». «Гарантии. Ваше примерное поведение, сьоры», — жестко сказал Ранмир. «Вы должны усвоить, что воевать со мной бессмысленно, потому что я всегда побеждаю. итак приступим «Сьор Халлард? Чернила-то зачем? а Амантия зачем? Атрибуты Средневековья. Империя живет этой жизнью, не забывай, Ренье. И не важно, что мы сьоры живем другой. Давайте соблюдать традиции. Возьми перо, Ренье. Ты первый». Ренье со вздохом подписал соглашение. За ним это сделали и остальные сьоры. «Я вас больше не задерживаю», — сказал Ранмир, взглядом приказав Сиру Шаи, «Убери бумаги. Отправляйтесь в свои анклавы и доведите до сведения наших подданных о том, что я теперь император и о моем браке с Гратой Чикитой, празднования которого по случаю траура отменяются. Я имею в виду траур по императору Тактакору, ну и по всем остальным высокородным. В общем, доведите». Ранмир был уверен, что бурное обсуждение того, что сегодня случилось, состоится, как только с Йорой покинут Игнис. Порталы открыты, щиты опущены. Куда не интересно переместятся глава великих домов, чтобы обсудить план мести ему, Ранмиру, в Нарабор или в Чихуан и присоединиться ли к остальным отец? Сьер Самир не очень-то доволен нарушением конвенции о запретном оружии. Помешать заговору нельзя, но у Намира повсюду шпионы. По крайней мере, о месте встречи заговорщиков и их количестве Ранмир альхали узнает. Надо думать о приятном. О брачной ночи. Ранмир вспомнил грустную Чикиту. Вот уж не думал, что придется вытереть невесте слезы, прежде чем снять с нее ночную сорочку. У него это плохо получается, вытирать слезы. Не его это. В конце концов, он Ранмир аль император. И у него все сегодня получилось. А Чиките он доходчиво объяснит, какая огромная разница между ранмиром альхали и тактакором тадрартом так объяснит чтобы она запомнила это навсегда поспешим пока он не передумал переглянулись за спиной у императора Сёранье Атель и Шарль ранмир не шутил когда сказал что мы можем стать заложниками в игнеси